Следующим утром, однако, Лизе ничего такого не придумалось. Да и не могло, по той простой причине, которую заранее тоже никогда не предугадаешь. Гости вдруг взяли и разболелись. Захныкали, затемпературили, отказались даже от любимой своей утренней овсянки с молоком. Всклокоченная, перепуганная нянька, известная в городе адвокат Елизавета Заславская, носилась в пижаме по гостиной, прижимая телефонную трубку к уху и последними словами ругалась с диспетчером скорой помощи, терпением терпеливо убеждающей ее, что машина по лизиному вызову выехала еще два часа назад и застряла где-то в многочисленных городских пробках, что мамаша зря так сильно нервничает и волнуется, надо успокоиться и терпеливо ждать. Мальчишки, поджав под себя ножки, сидели перед ней на диване с кислыми капризными рожицами, по очереди подхныкивая. Личики раскраснелись, мутноватые от температуры глазки смотрели скорбно и по-взрослому страдальчески. «Где? Где болит?» – то и дело бросалась к ним Лиза, опускаясь перед диваном на колени и хватая их за горячие ручки-ножки. «Горлышко болит, да? Ну покажите, где болит?» Назов зов подъехавшей машины скорой помощи она бросилась, сломя голову. Пулей пронеслась через двор к воротам и с раздражением наблюдала, как неторопливо и вальяжно идут по гравию дорожки два молодых медика, помахивая своими драгоценными чемоданчиками. Лиза первая взлетела на крыльцо и стояла на верхней ступеньке, лихорадочно суча ногами и помахивая им рукой. «Давайте, давайте, мол, пошустрее!» «Мамаша, вы чего нервная такая?» – хохотнул, проходя мимо один из медиков. «Возьмите себя в руки немедленно. Все будет хорошо с вашими детьми. А то можем и уколчик вколоть для успокоения. Хотите?» «Я не нервная. Я просто боюсь так», – попыталась заискивающе улыбнуться Лиза. «Ну, что у нас случилось, пацаны?» Присаживаясь на стульчик, приветливо обратился молодой врач к забившимся в угол дивана близнецам. «Сейчас посмотрим». Лиза, трясясь так, что зуб на зуб не попадал, виновато стояла в сторонке и прижимала ладони к горящим щекам. И боялась самого худшего. Господи, как долго этот молодой наглый медик их осматривает. Ну что ж, ничего страшного, мамаша, ветрянка у них, температуру с объем... Болячки потом зеленкой мазать будете. И все? Ну да, а что вы еще хотите? В детскую поликлинику сообщим. Потом к вам врач придет. Фамилию скажите. Чью фамилию мою? Детей, господи! Ой, а я не знаю. Как это уставился на нее врач? А кто знает? Это что, не ваши дети? Нет, не мои. А чьи? Ну. Знакомой моей, а фамилия у этой знакомой имеется. Как мне их записать-то? Я не знаю ее фамилии. Ну, дела. А к какой поликлинике они приписаны? Тоже не знаете? Нет. Ну, так позвоните и узнайте. Дозвонила я, все утро звонила. Она в Москве сейчас вместе с мужем моим. И сеть почему-то недоступна. Так, ладно. Сами разбирайтесь со своими знакомыми и мужьями. И врача участкового сами вызывайте. А я так в своих бумагах и напишу, что фамилия детей не установлена. Жаропонижающее я им дал. «Допишите, «Да чего хотите», – беззаботно махнула рукой Лиза. «Главное, как вы сказали, ничего серьезного не обнаружено». «Господи, слава тебе!» «Ну, ветрянка – дело обычное, конечно, но долгое и занудное. Учтите, пока все болячки не подсохнут, придется сидеть с ними дома, да еще в обнимку с флаконом с зеленкой. А вообще, они здоровые детки. Хорошо перенесут. Замечательные детки, только худосочные какие-то». Плохо кормят их, что ли? Давайте им побольше фруктов, белков всяких. Слышали, ребята, что дядя сказал, весело обратилась к притихшим близнецам Лиза. Белки будем есть. Так что овсянка ваша пока отменяется. Ура! А я и варить ее не умею. Проводив медиков, Лиза уселась напротив притихших мальчишек в кресло, задумалась. Ну что ж, ветрянка так ветрянка, зеленка так зеленка. Ничего страшного нет, конечно. Страшно другое. У нее на сегодняшний день аж три судебных дела к рассмотрению назначены. И надо срочно что-то придумывать. Придется просить Алексея, а что делать? Алексей Завьялов, молодой и шустрый, набирающий силу адвокат, был ее конкурирующей стороной. Хотя они и сами не могли бы толково определить, чего в их отношениях было больше – пресловутой этой конкуренции или веселой циничной дружбы, а может и легкого профессионально завистливого скрытого сволочизма. Дружбы, наверное, все-таки больше, потому что не чье-нибудь другое имя, а именно это приплыло сейчас в голову. «Значит, так тому и быть». Быстро порывшись в мобильнике, она весело и где-то даже чуть заискивающе проворковала в трубку. «Алешенька, здравствуй, милый! Как давно я тебя не слышала!» «Заславская, что это с тобой? У тебя ничего не случилось?» Удивленно-настороженно спросил Алексей. «Ты с роду таким голосом не умела разговаривать». «Случилось, Алешенька! Какой ты умный! Какой догадливый!» «Ладно, Елизавета, не надрывайся. Ты же знаешь, меня комплиментом не купишь. Я дороже стою. Так что там у тебя произошло?» «Говори. Алешенька, мне очень нужна твоя помощь. У меня на сегодня три дела назначено, а я в суд, но ну, никак не могу прийти. Может, возьмешь, а? Гонорар, естественно, весь твой. С клиентами я этот вопрос улажу. А что, дела дохлые? Или хитришь так, да, Заславская? Что-то не пойму». «Ой, ну что тут понимать? Говорю же, не могу сама. Так помощника своего отправь». «Да не могу помощника. Завалит он все. Жалко же. Там хорошие дела, Леш. Я и правда не обманываю». «А почему сама не можешь? Да мне детей не с кем оставить, Леш». Каких детей совсем растерялся по ту сторону телефонной трубки ее собеседник? Ты заславская часом не рехнулась ли, а? У тебя же никаких детей отродясь не было. По крайней мере, три дня назад точно. А теперь вот есть с некоторой даже гордостью произнесла в трубку Лиза, подмигнув сидящим напротив нее Борису и Глебу. И даже двое, и даже одинаковых с лица. Нет, точно рехнулась. Ты где их взяла-то, мать моя случайно доморощенная? Ой, долго рассказывать, Алешенька. «Родственники подкинули, что ли?» «Нет, не родственники. И не подкинули. Они у меня по собственному, так сказать, осознанному волеизъявлению оказались». «Да? Странно, странно. А что, оно тебе так надо, да? Что-то, знаешь, совсем на тебя не похоже. Если б кто другой еще говорил, я бы поверил». «Ладно, давай не будем время терять». «Давай, приезжай ко мне, я тебе дела передам. А по пути в аптеку заскочишь, зеленку купишь». «Чего?» – удивленно протянул Алексей. «Чего купить, я не понял?» «Зеленку. Бриллиантовый зеленый раствор называется. Что, ветрянкой в детстве не болел, что ли?» «А у твоих детей ветрянка?» «Ну да». «О, Господи, Заславская!» «Ладно, хватит причитать, теряем время». «Давай, мой хороший, вперед! Жду тебя с нетерпением!» Через час Алеша уже нетерпеливо сигналил у ворот. Вышел из машины навстречу. Такой весь красивый, ухоженный, модно одетый, хорошо и дорого пахнущий, в меру упитанный, как тульский пряник, но с лицом сытым и наглым, и с обаятельно-стервозной смешинкой в глазах. «Молодые девушки сейчас таких пряников просто пачками влюбляются», — говорят. «Слушай, а куда ты своего слабонервного, малохольного пианиста дела? Сразу огорошил он Лизу вопросом. Вот и приспособила бы его с детьми сидеть. Все б какая-то польза была от мужика. А мой пианист свалил к другой бабе. Это с ее детьми я сейчас нянькаюсь. «Иди ты!» — удивленно округлил глаза парень. «Нет, я, конечно, подозревал, что ты немного не в себе, но чтоб до такой степени...» «Тебе что, оно и правда надо?» «Надо, Алешенька, надо!» Твердо и слегка раздраженно произнесла Лиза, чтобы отсечь дальнейшие его вопросы. «Давай я тебе лучше бумаги покажу. Тут три арбитражных иска, все на крупные суммы». Она торопливой скороговоркой изложила ему суть каждого дела, лихорадочно перелистывая подшитые в папке документы. Алеша внимал жадно. Также торопливо, складывая у себя в голове необходимую информацию и боясь пропустить что-нибудь важное. Потом внимательно посмотрел на нее, удивленно пожал плечами. И правда, шикарные дела Елизавета, практически все выигрышные, и процент вознаграждения от суммы хороший. Тебе не жалко? Нет, не жалко, бери, дарю. И правда, давай раствор, который очень зеленый и сильно бриллиантовый. Обменяв таким образом три хороших выигрышных дела на маленький пузырек с зеленкой, она торопливо побежала по дорожке к крыльцу. Не жалко ей было этих выигрышных дел и хорошего процента вознаграждения. Она и сама удивлялась радостному легкомыслию, которая трепетала у нее за спиной невесомыми крылышками и было практически необъяснимым. Оно делало ее совсем другой Елизаветой Заславской, не тем практично циничным адвокатом, который раньше ни при каких обстоятельствах, хоть небо над головой разверзнись, этими тремя делами не попустился бы, а просто женщиной, радующейся неизвестно чему, глупостям всяким, пузырьку с зеленкой, например. Температура у близнецов спала быстро, и они с удовольствием позавтракали творогом и йогуртами, милостиво разрешив тете не варить овсянку. Потом снова набросились на вчерашние подарки, пытаясь освоить под чутким лизиным руководством ролики и велосипеды а она, держа в руках тампон с зеленкой и вся насквозь ею перемазавшись, умудрялась таки ткнуть им в каждое вновь появляющееся на голых животиках, ручках и ножках красное пятнышко. И только к обеду вспомнила, что так и ходит с утра по дому растрепой, в пижаме, не умывшись и не причесавшись. Забежав на минуту в ванную, она даже не узнала себя в зеркале, Глаза смеялись и блестели, будто сами по себе, отдельно от неумытого лица, и выражение было совсем уж придурковато легкомысленным, как у глупой девчонки. Подмигнув этому своему новому лицу, она плеснула в него пригоршню воды, быстро почистила зубы, заколола волосы на затылке небрежной фигушкой и снова помчалась по своим делам. Надо было кормить приболевших гостей обедом, да укладывать как-то спать, что было совсем непросто, потому как гости заявили, что спать после обеда лягут, конечно, но только со сказкой, ведь они всегда так засыпают. Поэтому будь любезна, уважаемая нянька, придумай-ка быстренько какой-нибудь завлекательный сюжетец про Ивана Царевича или про Василису Прекрасную, иначе опозоришься. Что ж ты за нянька будешь без сказок? Никакого можно сказать авторитету. А его, этого самого авторитету, почему-то страстно и в усмерть Лизе хотелось. Даже, может, и больше, чем когда-то адвокатского.